Однако она все еще ведется, и при том в крупных размерах главным образом в Центральной Африке. Даже теперь, в середине XIX века, некоторые государства, именующие себя христианскими, все еще не поставили свою подпись под актом о запрещении работорговли. Многие полагают, что купля-продажа живых людей безвозвратно канула в прошлое, что ее больше не существует. Но это не так. И об этом должен знать читатель, чтобы его глубже заинтересовала вторая часть нашего повествования. Читатель должен знать, что в Африке все еще ведется охота на человека, грозящая обезлюдить весь материк ради того, чтобы поставлять дорогую рабочую силу в некоторые колонии. Он должен знать, где и как производятся эти варварские набеги. Сколько льется при этом крови, сколько вызывают они грабежей и пожаров, а также кто извлекает из них прибыль. Начало торговли невольниками неграми было положено в 15 веке. И вот при каких обстоятельствах изгнанные из Испании мусульмане обосновались по другую сторону гибралтарского пролива, на африканском побережье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 Таков был высокий лозунг, прозвучавший в старом свете. И вопреки крупным политическим и экономическим силам, заинтересованным в торговле рабами, он победоносно пронесся по всей Европе. Толчок был дан. В 1807 году Англия запретила торговлю рабами в своих колониях, и Франция последовала ее примеру в 1814 году. Эти две могущественные нации заключили договор о запрещении работорговли, который был подтвержден Наполеоном во время 100 дней. Однако, то было чисто теоретическое заявление. Невольничьи корабли по-прежнему воздили моря и выгружали в колониальных портах свой груз черного дерева. Чтобы положить конец этому злу, нужны были более реальные меры. Соединенные Штаты в 1820 году, Англия в 1824 году приравняли работорговлю к пиратству и объявили, что с работорговцами будут поступать как с пиратами. Это означало, что пойманным спалишным работорговцам угрожает немедленная казнь. Франция вскоре также примкнула к этому договору, но государства Южной Америки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 Он запрещал приобретать новых рабов, но не возвратил свободы прежним невольникам. Первые подала пример Англия. 14 мая 1833 года она опубликовала декларацию об освобождении всех негров в британских колониях. А в августе 1838 года тысяч невольников получили свободу.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 посетившие лесистое плоскогорье Центральной Африки, главную арену кровавых войн туземных царьков, то же зрелище безлюдья, опустошения и разгрома являются собою некогда цветущие селения в районе больших озер во всей обширной области, поставляющей черный товар на Занзибарский рынок в Борну, Фициан. И южнее вдоль берегов Ньяссы и Замбези и западнее в верховьях Заира, который недавно пересек отважный Стэнли. Неужели работорговля в Африке прекратится лишь тогда, когда будет уничтожена вся черная раса? Неужели африканским неграм готова та же судьба, какая постигла туземцев Австралии? Но рынки испанских и португальских колоний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 В некоторых народах в верховьях Нила они составляют половину войск африканских царьков. В этом случае их участь оказывается лишним многим хуже участи свободных людей. Но если раб вне становится солдатом, он превращается в ходячую монету. Даже в Египте и в Борну жалованию офицерам и чиновникам выплачивают такой монетой. Гийом Лежан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 Внутри страны, на глазах у европейских чиновников, широко развертывается торг людьми. Тянутся караваны захваченных невольников, регулярно происходят массовые избиения, во время которых убивают десять негров, чтобы одного обратить в рабство. Теперь нам понятно, сколь ужасны были слова, которые произнёс Диксенд. Африка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 Что Перегрим, скорее всего, потерпел крушение как раз у побережья Анголы, куда приходят караваны работорговцев из всей этой области экваториальной Африки. Действительно, это было Ангола, тот край, который несколько лет спустя ценой таких усилий пересекли Камерон на юге и Стэнли на севере. Из всей этой обширной территории, состоящей из трех провинций, Бенгелы, Конго и Анголы, в то время известна была только прибрежная полоса. Она тянется от Нурсы на юге до Заигры на севере. Два важнейших населенных пункта на этом побережье служат портами. Это Бенгела и Сан-Паулу-ди-Луанда, столица колонии, принадлежащей Португалии. Внутренние ее области в то время почти не были исследованы. Решень немногие путешественники отваживались углубляться в эти места. Губительный сырой и жаркий климат, порождающие лихорадки, дикарии, из которых и до сих пор еще занимаются людоедством, непрестанные войны между племенами, подозрительные отношения работорговцев ко всякому чужаку, пытающемуся проникнуть в тайны их отвратительной торговли. Вот те трудности, которые надо преодолеть, те опасности, которые надо победить в этой одной из опаснейших областей экваториальной Африки. Так и в 1816 году поднялся вверх по течению Конго за водопады Елала, но ему удалось пройти не более 200 миль. За одну такую экспедицию невозможно было сколько-нибудь серьезно изучить страну.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 один в южной, другой в северной его части. Первым этот переход совершил лейтенант английского флота Вернейло Ветт Камерон. В 1872 году возникли предположения, что экспедиция американца Стэнли, высланная на поиски Ривингстона в область больших озер, оказалась в тяжелом положении. Лейтенант Камерон вызвался отправиться на ее поиски. Предложение было принято. Камерон в сопровождении доктора Дилана, лейтенанта Сесили Мерфи и Роберта Мофа, племянника Ривингстона, выступил в поход из Занзибара. Перейдя у Угогу, они встретили печальный караван. Верные слуги несли тело Ривингстона к восточному берегу. Камерон все же продолжил свое путешествие к западу, поставив себе целью А что бы то ни стало пересечь материк от океана к океану, через Униянъембу и Угунду, энергичный летенант Камерун дошёл до Кагуэли. где нашел дневники Левингстона, переплыл озеро Танганьика, перешел горы Бамбара, переправился через Луалабу, но не смог спуститься вниз по течению этой реки. Затем он посетил области, опустошенные недавними войнами, обезлюдившие после набегов работорговцев Килембу, Уруа, истоки Ломаны, Улунду, Ловале, переправился через Кванзу, прошел через девственные леса, которые Гарри завел Дика Сенда и его спутников, и наконец увидел волны Атлантического океана, настигнув сан филиппо де -Бенгало. Это путешествие длилось три года и четыре месяца. И стоило жизни двум спутникам Камерона, доктору Дилану и Роберту Моффа. Американец Генри Мортон Стэнли вскоре сменил на этом пути открытий англичанина Камерна. Известно, что этот отважный корреспондент газеты Нью-Йорк Гэрльд, последний на поиски Ривенстона, нашел его 30 октября 1871 года в Уджиджи на берегу озера Танганьика. Но это путешествие, столь удачно совершенное во имя человеколюбия, Стэнли решил продолжить в интересах географической науки. Он хотел подробно исследовать берега Луалабы, с которыми в первое путешествие ознакомился лишь поверхностно. Камерон еще странствовал в дебрях Центральной Африки, когда Стенли В ноябре 1874 года выступил из Богомоя на восточном побережье через год и девять месяцев, 24 августа 1876 года, покинул опустошённый эпидемией оспы Оджиджи и после 74-дневного перехода дошел до Танганьики Ньянгы, большого невольничьего рынка. В едо него уже побывали Ливенгстон и Камерон. В Ньянгве Стэнли был свидетелем ужаснейшего кровавого набега отрядов Занзибарского султана на области Мурунгу и Маниуема. Здесь Стэнли предпринял исследование берегов Луалабы и прошел до самого ее устья. В его экспедицию входили 140 носильщиков, нанятых в Ньянгве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 Отважный исследователь, проплыв до второго градуса северной широты, установил, что Луалаба ни что иное, как верховье Заира или Конго, и что следуя по ее течению, можно выйти прямо к берегу океана. Этот путь Стэнли и выбрал. Дорого ему почти каждый день приходилось отбивать нападения прибрежных племен. 3 июля 1878 года Во время перехода через пороги Массаса погиб один из его спутников, Фрэнсис Покок. А 18 июня лодка самого Стэнли попала в водопад Мбелла, и он спасся от смерти только чудом. Наконец, 6 августа Генри Стэнли прибыл в селение Нисанда, находившееся в четырех днях пути от берега океана. Через 2 дня он нашёл Банзамбуко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 И было установлено, что наряду с Нилом, главной северной артерией Африки, и Замбези, главной восточной её артерией, на западе африканского континента течет третья в мире по величине река, длиной 2900 миль, носящая в разных частях своего течения названия Луаба, Заир и Конго, и соединяющая область больших озер с Атлантическим океаном. Но экспедиции Стэнли и Камерона прошли вдоль северной и южной границы Анголы. Сама же эта область в 1873 году, то есть в то время, когда Перегрим потерпел крушение, была еще почти не исследована. О Банголе знали только что она представляет собой главный невольничий рынок на западе Африки и что центрами работорговли в ней являются Бие, Касонгу и Казонде. И в эти то гибельные места в сотни миль от океанского побережья гариз завлёк дикосэнды и его спутников: женщину, измученную горем и усталостью, умирающего ребенка и пятерых негров, обреченных стать добычей алчных работорговцев. Да, это была Африка, а не Южная Америка, где ни туземцы, ни звери, ни климат ничем не угрожали путникам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 И где потерпевшие крушение нашли бы столько возможностей возвратиться на родину. Это была страшная Ангола, да еще самая глухая ее часть, куда не заглядывали даже португальские колониальные власти. Дикий край, где под свист бича надсмотрщиков тянулись караваны рабов. Что знал Дик об этой стране? куда забросило его предательство очень немногое. то, что говорили миссионеры XVI и XVII веков и португальские купцы которые постоянно ездили в Сан-Паулу де Луанда через сан сальвадор на Заир то что рассказал доктор Ливингстон о своей поездке 1853 года И этого было достаточно чтобы сломить человека менее мужественного, чем Дик. Действительно, положение было ужасное.